Ночной гость Эта квартира явно принадлежала обеспеченным людям. Ее пол был выложен красивым паркетом медового цвета. На стенах, оклеенных дорогими обоями, висели зеркала в тяжелых металлических рамах. А еще картины. Не распечатанные на цветном принтере репродукции, а настоящие, с подписью мастера, купленные на выставках или в художественных мастерских. Мебель была добротная, подобранная со вкусом. Бытовая техника известных марок, продававшихся в магазине по цене самолета. В многочисленных шкафчиках, на полках и этажерках стояли книги по истории искусства, изящные статуэтки птиц, фотографии городов и чудесная коллекция настольных часов. Все это великолепие становилось заметным, если гость давал себе труд внимательно осмотреться вокруг. На первый же взгляд квартира напоминала бомжатник. Прекрасный паркет был покрыт толстым слоем пыли, усыпан хлебными крошками и липкими пятнами от пролитого сладкого чая. На зеркалах виднелись отпечатки пальцев и ладоней. Кресла и диваны оказались завалены смятыми штанами и кофточками, скомканными полотенцами и какими-то старыми замызганными тряпками. Хозяйка уезжала в спешке. Неловко улыбнулась Галина Прокофьевна, увидев мой обалдевший взгляд, и не успела прибраться. Судя по всему, хозяйка этого жилища в принципе не имела привычки наводить чистоту. Жизнь в свинарнике ее вполне устраивала. Это подтверждало гора засохшей грязной посуды, которая обнаружилась на обеденном столе, когда Галина Прокофьевна привела меня в кухню. «Когда, говорите, уехала Виолетта Аркадьевна?» – спросила я. «Месяц назад. Попросила меня присмотреть за квартирой и укатила в Саратов, к бывшему мужу. Они больше года жили раздельно, а тут помирились. Когда к виолете начал приходить тот лупоглазый монстр, она позвонила Антону Дмитриевичу, все ему рассказала и попросилась на постой. Поверил он ей или нет, я не знаю» но на постой все-таки пустил. «А вы, стало быть, в лупоглазого монстра верите?» «Конечно верю. Я его видела, Матриона, прямо в этом окошке». Он заглядывал в него с улицы. Старушка указала на пластиковое окно с мутноватыми, давно немытыми мытыми стеклами. Оно находилось на четвертом этаже старого дома, сталинской постройки, и заглянуть в него с улицы было, мягко говоря, непросто. Я мысленно усмехнулась. До меня неоднократно доходили рассказы о чудищах, которых люди наблюдали в окнах или зеркалах, и почти всегда эти чудища оказывались оптической иллюзией или плодом разыгравшегося воображения. Я бы решила, что нынешний случай тоже является пустяком, однако о нем не рассказал дядя Капитон, а он на пустяки обычно не разменивается. За годы нашего сотрудничества… У дядюшки выработался безупречный нюх на мистические происшествия, и он отлично понимает, кого надо отправлять к психиатру, а кого к племяннице. Позавчера капитан Иванович связался со мной по телефону и сообщил, что накануне вечером в гости к его жене пришла школьная подруга Галина и рассказала дядюшкиному семейству удивительную историю. Суть ее такова. соседка Галины Женщина, молодая и вполне адекватная, стала жаловаться на неведомое страшилище, которое повадилось после наступления темноты заглядывать и стучать в ее окна. Это чудище было таким жутким, что после третьего его появления соседка собрала чемоданы и уехала за три девять земель. Галина Прокофьевна в монстра не поверила, однако потом встретилась с ним сама. «Гале приехали сыновья с внуками», и она отправилась в квартиру Виолетты за раскладушкой», объяснил дядя Капитон. Вита ей часто ее одалживала, и Галя решила, что не будет ничего страшного, если она возьмет ее снова. Женщина пришла в соседнюю квартиру, когда на улице зажглись фонари. Раскладушка стояла в кладовке между прихожей и кухней, и когда старушка ее доставала, из кухни донесся странный звук, будто кто-то стучал в окно. Галина Прокофьевна обернулась и увидела его. «Он был точно таким, как его описала Виолетта», сказала мне женщина. «Тощий, как палка, с длинным лошадиным лицом, большими круглыми глазами и дыркой вместо носа. Один в один зомби или вурдалак из фильма ужасов. Еще он был громадного роста, как береза или даже выше. Я испугалась до полусмерти. Закричала в голос, схватила раскладушку и кинулась домой. Мои домашние, кстати, надо мной посмеялись, сказали, что я слишком много смотрю телевизор, и вордалак мне просто привиделся. Я подошла к окну, открыла его настиж и коснулась пальцами стекла. Картинка, вспыхнувшая в моей голове, полностью соответствовала рассказу Галины Прокофьевны. К окну виолеты действительно приходило высокое худое существо, причем каждую ночь в течение полутора месяцев. Видовую принадлежность этого красавца я определила сразу, хотя лично знакома с ним не была. «Галина Прокофьевна, расскажите немного о виолете Аркадьевне», попросила я. «Что она за человек? Чем занималась? Кем работала?» «Работала она в театре», охотно ответила старушка. «Вита – актриса» и вроде бы даже толковая. Главные роли ей доставались нечасто, зато второстепенной она играла так, что зал аплодировал стоя. «Правда?» – удивилась я. «Ваша соседка настолько талантливая?» Вита говорила, что настолько. Когда она увольнялась из театра, тамошний худрук на коленях умолял ее остаться. «Должно быть, она хорошо зарабатывала», – заметила я. В ее доме столько красивых дорогих вещей. «Зарабатывала она как раз мало», возразила Галина Прокофьевна. «По сравнению с ее запросами, сущие копейки. Одежду, украшения, картины и все остальное ей покупали мужчины». «Поклонники?» Вроде того. Сначала ее главным поклонником был муж, Антон Дмитриевич. До отъезда в Саратов Он руководил местной швейной фабрикой. Его тут все уважали. Серьезный был мужчина. Умный, представительный. Виту очень любил. Исполнял все ее хотелки. В искусстве, правда, ничего не смыслил. Но она ему это прощала. Вокруг нее всегда было много мужчин, которые могли поговорить с ней о театре. Один из них оказался настолько говорливым, что Вита завела с ним шуры-муры. Кажется, его звали Ярославом. Или Ростиславом, а может и вовсе Арсением, не помню. Знаю только, что он влюбился в виолету как щенок, осыпал ее бриллиантами, возил на курорты, машину подарил заграничную. Вита говорила, что он бизнесмен, и денег у него куры не клюют. Надо полагать, из-за этого Арсения Ростислава ваша соседка с мужем и развелась. «Так и было», – кивнула старушка. Только это не она развелась, а Антон Дмитриевич от нее ушел. Узнал о любовнике и уехал. Эх, Галина махнула рукой, я ведь ей говорила. Зря ты, Вита, такие кружева закрутила. Супруг за шесть лет брака привык ко всем твоим причудам, к характеру претерпелся и даже смирился с бардаком, который ты вокруг себя разводишь. А полюбовник твой что? Будет ли он таким же терпеливым? «Я угадаю. Арсений Ярослав находиться в бардаке отказался». Галина Прокофьевна качнула головой. Он с Виолетой не жил. Приходил два раза в неделю и иногда принимал ее у себя. Вита так решила сама, чтобы чувства не остывали и не возникали бытовые проблемы. Я обвела взглядом грязную захламленную кухню. По-моему, бытовых проблем у Виолетты Аркадьевны было достаточно. Неряха, она и в Африке неряха. Старушка поморщилась. Актриса – богемная дива, а полки в пыли, пол грязный, даже кровать не заправлена. Сейчас это не проблема, я пожала плечами. Можно нанять горничную или систематически заказывать клининг. Были бы средства. То-то и оно, хмыкнула Галина Прокофьевна. У Виты средств не было. Через год после развода Ее хахаль разорился, и ей пришлось жить на собственную зарплату. Печально. Не то слово. Когда у Ростислава Ярослава закончились деньги, Вита дала ему отворот-поворот. Она привыкла жить на широкую ногу, и нищий кавалер ей был ни к чему. Признаниями в любви и разговорами об искусстве сыт не будешь. Выходит, Виолетта его не любила? Виолетта всю жизнь любила только себя, люди для нее – обслуга. Если человек ей полезен, она будет держаться за него двумя руками, если нет – прогонит прочь. Арсений, конечно, все это понимал, но отпустить Виту не мог. Бедный парень. Каждый день ее пороги оббивал. На весь подъезд клялся в любви и обещал, что снова разбогатеет. Вита его даже слушать не стала. Сказала, сначала разбогатей, а уж потом приходи. А затем она и вовсе нашла себе нового воздыхателя. Знаешь, Матрена, что тогда сделал Арсений Ярослав? Что? Повесился. Натурально пошел в парк, что через дорогу от нашего дома, и затянул на шее петлю. А спустя несколько дней в окошко Виолеты Аркадьевны постучал лупоглазый монстр кивнула я. «Правильно?» «Ну да», – удивилась Галина Прокофьевна. «Погоди. Хочешь сказать, смерть Арсения и появление этого чудища как-то связаны?» «Связаны. И еще как. Существо, которое заглядывает в окно горе актрисы – это жердяй, нечисть, в которую перевоплотился влюбленный самоубийца. Очевидно, в его перерожденном сознании осталось воспоминание о сильном чувстве, связанным с конкретной квартирой, потому он и приходит сюда из ночи в ночь. Жердяй питается страхом. Его цель – напугать тех, кто находится по ту сторону стекла. Причем, чем сильнее, тем лучше. Таким образом, жители этого дома приобрели себе новую проблему. Когда Жердяй поймет, что квартира бывшей любовницы пуста, он начнет заглядывать в окна соседей или станет кошмарить случайных прохожих, которые после заката рискнут в одиночку прогуляться по темному парку. Самое печальное в этой ситуации, что прогнать жердяя нельзя. Я в этом деле, к сожалению, не помощник. Если я попрошу его вернуться в Навь, он меня не послушается. Во-первых, я для него не авторитет. А во-вторых, его кормовые угодья слишком велики, чтобы просто так от них отказываться. Уничтожить жердяя тоже невозможно. Как убить того, кто и так мертв? Между тем, дух способен покинуть эту реальность сам, если здесь закончится пища. Как и прочие жители Нави, он не может далеко уйти от своего портала, а значит, переключиться на другую улицу и другие дома у него не выйдет. Единственный способ избавиться от Лупоглазого – перестать его бояться сказала я Галине Прокофьевне, кратко изложив свои мысли. «Это создание – воплощение боли, горечи и отчаяния. Весь смысл его нынешней жизни – пугать людей. Если же люди пугаться не будут, он исчезнет». «Да как же его не пугаться?» – удивилась старушка. «Когда такая образина постучится в окно, любой храбрец помрет от ужаса». «Тогда вам нужен оберег от нечисти». Немного подумав, решила я. Такой, чтобы жердяй не мог подойти к дому. Например, заговоренная соль. Много заговоренной соли, чтобы хватило на каждую квартиру. На каждую не надо, качнула головой Галина Прокофьевна. Моя бабка рассказывала, что в старину в деревнях заговоренную соль насыпали в маленькие мешочки и зарывали в землю по углам избы. Считалось, что это убережет людей от нечистой силы. Совершенно верно. Заклинание, усиленное магической силой соли, создает вокруг дома волшебный контур, который не подпускает к жилищу иномерных духов, за исключением домовых, чьи точки перехода изначально находятся в избе. Галина Прокофьевна права. Распределять соль по квартирам не надо. Достаточно заговорить четыре пакета закопать их по периметру дома. Тогда жердяй не сможет подойти к многоэтажке и кого-либо напугать. Созданием защитного контура мы занимались до вечера. Галина Прокофьевна выделила несколько пачек соли из своих личных запасов, после чего мы вместе шили для нее мешочки из старой хлопковой шторы. Я нагрела соль на сковороде и прочитала на дне все защитные заклинания, которые знала. Затем она была расфасована по мешкам и вручена внукам Галины Прокофьевны, чтобы те закопали ее у торцов дома. Мальчишки долго не могли понять, для чего им заниматься этой ерундой, но в конце концов все-таки взяли лопаты и под руководством бабушки сделали все в лучшем виде. Я смотрела, с каким усердием они разравнивают землю у бетонной отмостки и думала о том, что проблема с жердяем все-таки не решена. «Вы ведь понимаете, что Лопоглазый теперь будет промышлять в парке», напомнила я дядиной знакомой. К дому он подобраться не сможет, поэтому станет пугать прохожих в темных закоулках. Этого предотвратить уж точно нельзя. В парке слишком много пространства, и заговоренной солью его не ограничить. Бывали случаи, когда люди пытались огородить магическим контуром логова нечисти, точку перехода в Навь, чтобы дух не мог выбраться в нашу реальность. Занятие это весьма и весьма бестолковое. Магия портала слишком сильна, людские ухищрения ей нипочем. Старушка пожала плечами. «Они чего шляться по темным закоулкам? Это даже детям известно. Возвращаешься ночью домой — иди по освещенной улице. Тогда тебя никто не испугает и не застанет врасплох». «Знаешь, что я подумала, Матрёна? Завтра утром я предложу соседям пригласить сюда батюшку из Всесвятского храма. Пусть осветит двор и весь дом по периметру. Лишним это не будет, правда?» Я в ответ только улыбнулась. Домой я отправилась, когда на улице зажглись фонари. По пути долго размышляла о несчастной душе, что собственными страданиями и обидами обрекла себя на скитание и энергетический вампиризм, а еще о том, как важно обладать гордостью и здоровым эгоизмом, чтобы отпустить человека, которому не нужен ни ты сам, ни твои светлые чувства. Удивительно, как часто самые лучшие чистые порывы превращаются в тюрьму, отрезающую путь к свету. Как это странно, когда влюбленный замыкается на своей любви и не дает исцелиться своему разбитому сердцу. Что ж, Люди, живущие рядом с логовом Жердяя, быстро уяснят, что гулять по парку под светом звезд – очень плохая идея. Возможно, они даже привыкнут к своему лупоглазому монстру и в какой-то момент перестанут его бояться. В наш век нейросетей, потоков информации и махрового материализма сложно поверить, что на темной аллее тебя напугало сказочное страшилище, а не сухая ветка, скрип дерева или ночная птица. А нечисть ее ведь на самом деле не существует верно